Он вручил мне конверт, на котором его рукой было начертано «Для Нии торник и прошел к письменному столу. Вулф возрился на Крамера и ткнул большим пальцем в сторону сыщика, по-прежнему торчавшего в углу. — Как зовут этого человека? — Этого? — Чарли Хис. — Прикажите ему выполнить мое распоряжение. Крамер кутанул шею. — Эй, Хис, делайте, что вам скажут. — Благодарю, — наклонил голову Вулф. «У вас есть машина, мистер Хис?» «Да, сэр. Очень хорошо. Возьмите у мистера Гудвина конверт и положите себе в карман. Нет, во внутренний карман. Захватите с собой мисс Тормик и поезжайте». «Нет». не я подскочила к нему, как кошка. «Я не хочу. Я никуда с ним не поеду». «Хватит!» — ряпнул Вулф. «Вы поедете? Не мешайте мне поступать так, как я считаю нужным. У вас есть с собой наличные?» «Но я не хочу. Придется. Сколько у вас с собой денег, черт побери? У меня немного. Сколько? Несколько долларов. Арчи, выдай, мисс вторник сто долларов. Я достал расходные деньги, отсчитал пять двадцаток, после чего оставшаяся стопка сделала совсем сочный и вручил их мисс торник Вулф сказал сыщику. «Поезжайте на угол 5-й авеню и 35-й улицы». «Высадите там, мисс Тормик, отдайте ей конверт и немедленно возвращайтесь сюда. Ни на минуту не задерживайтесь там и не смотрите, куда она пойдет. Вы также не должны вступать в контакт ни с одним человеком, независимо от того, куда он направляется». Я не выдержал. «Пошлите с ним Фреда или меня». «Вы считаете это необходимым, мистер Крамер?» Хмуро осведомился Вулф. «Нет», — хмыкнул тот. «Не такой уж я простофиля». Выполняйте распоряжение, Хис. Слушаюсь, сэр. Я высаживаю ее на перекрестке 5-й авеню и 35-й улицы. Отдаю конверт, разворачиваюсь и гоню сюда. Вулф кинул. Вы ничего не перепутаете? Нет, сэр. Хорошо. Он повернулся. Вон его Сторник. Ах, так взвизгнула она. Вы считаете, что вам это сойдет с рук? Скажем, я надеюсь на такой исход. Это было бы вполне правда. Вы... Вы просто жирный болван. Да, особой худобой я не отличаюсь, вы правы. Ну и, разумеется, все мы немного болваны. Жаль, что вы не увидите, чем закончится эта история. Пусть победа и маленькая, но зато моя. Победа? Да. Ния скривила губы, повернулась и стремительно зашагала к двери. Я подскочил и распахнул дверь прямо перед ее носом. нее вдруг остановилась. Выкрикнул Вулфу. Тигами, Борни Руза! Так, во всяком случае, мне послышалось. И вылетела в прихожую разъяренная фурия, сопровождаемая по пятам Чарли Хисом. Я выпустил их в промозглую ноябрьскую тьму и постоял на кольце, чтобы проследить за отбытием. Насколько я мог видеть при тусклом уличном освещении, Хис не пытался подавать тайных сигналов никому из своих коллег, да и за полицейским автомобилем, когда они отъехали, никто не последовал. Я уже повернулся, чтобы вернуться в дом, когда к тротуару напротив нашего крыльца подкатил черный лимузин, из которого выскочил шофер и услужливо распахнул дверцу, да еще и приложил пальцы к козырьку, когда один из двоих вылезших из лимузина мужчин что-то произнес. Я вошел в прихожую, развернулся на 180 градусов и поприветствовал представителей двух поколений баротов. Потом попросил их минутку подождать, заглянул в кабинет и сказал Волфу «Отец и сын». Пусть заходит. Я пригласил посетителей в кабинет. Джон П. Не успевший даже переодеться, занял кресло, в котором до него сидела Ни. Лицо его казалось вытянутым и напряженным, а во взгляде, которым он наградил, сначала Крамера, а потом Вулфа, не было и тени дружелюбия. Я придвинул Дональду другое кресло. Баррет, отпрыск, выглядел настолько злобным и кровожадным, что я с трудом сдержал искушение бросить ему кусок сырого мяса. Никто, похоже, не горел желанием обменяться рукопожатием, ни с кем из присутствующих, как принято в лучших домах. Вулф сказал. «Фред, подожди в гостиной». Фред послушно вышел. «Арчи, возьми блокнот». Я взял блокнот. «А вы есть инспектор Крамер из полиции?» спросил Джон П. «Да, сэр», — кивнул Крамер. «Из отдела тяжких преступлений». Джон П. повернулся к Вулфу. «Это просто нелепо! Дикость какая-то! У нас конфиденциальный деловой разговор, а вы верите тут своему человеку взять блокнот!» Вулф не устроился в своем необъятном кресле и сцепил пальцы. «Нет, — произнес он, — это вовсе не нелепо. Присутствие здесь мистера Крамера совершенно уместно, поскольку вам сейчас придется предпринять самые серьезные усилия, чтобы спасти своего сына... От осуждения за преднамеренные убийства.